Ее провели в рабочий кабинет. Дед стоял без пиджака, рассматривал что-то в луку. «Садись, Марджери», — сказал он, — «через минуту я буду свободен». Сесть было негде, разве что на пол, и Марджери Феррер предпочла стоять. «Я так и думал», — сказал Маркиз. «Итальянцы ошиблись». Он отложил лупу, пригладил седые волосы в злохмаченную бородку. Потом двумя пальцами подкрутил кверху бровь, почесал за ухом. «Шиблес! Никакой реакции нет!» Он повернулся к внучке и сощурился. «Ты здесь еще не была, а? Садись на окно!» Она уселась.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 Твоя бабка сказал он тратила на свои платья одну пятую того, что ты тратишь. Теперь Теперьходите полуголые, а стоит это дорого. Чем меньше материи дедушка, тем лучше должен быть покрой. И ты отослала ему его подарки, да уже упакованы. Отошли всё. «Ничего не оставляй», — сказал Маркиз, — «конечно». «Чтобы выручить тебя, мне придется продать Гейнсборо», — сказал он вдруг. «О, нет, нет, нет. Прекрасная картина кисти Гейнсборо. Портрет бабки Маркиза, когда ты была ребенком». Марджери Феррерс.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 Я не хотела надоедать вам, дедушка, я как-нибудь выпутаюсь. Старый пер прошелся по комнате. Марджори Феррарш заметила, что на ногах у него красные домашние туфли без каблуков. Вернемся к нашей теме, Марджори. Если ты смотришь на жизнь как на веселое времяпрепровождение, как ты можешь что-нибудь обещать? Что я должна обещать дедушка Маленький, слегка сгорбленный. Он подошел и остановился перед ней. Волосы у тебя рыжие. И, пожалуй, из тебя выйдет толк Ты действительно думаешь, что сумеешь зарабатывать деньги? Думаю, что сумею. Если я заплачу твоим кредиторам Можешь ли ты дать мне слово, что впредь всегда будешь платить наличными? Только не говори «да» с тем, чтобы сейчас же пойти и заказать себе кучу новых тряпок. Я требую от тебя слова «леди», если ты понимаешь, что это такое. Она встала. Вы, конечно, имеете право так говорить, но я не хочу, чтобы вы продавали Гейнсборг. Это тебя не касается. Быть может, я где-нибудь наскребу денег. Можешь ты это обещать? Да. Я обещаю. И сдержишь слово? Сдержу. Что еще, дедушка? Я бы тебя попросил больше не бросать тень на наше имя. Но, пожалуй, это значило бы переводить часы назад. Дух времени против меня. Она отвернулась к окну. Дух времени. Все это очень хорошо, но о чем он говорит? Бросать тень? Да нет же. Она прославила родовое имя, вытащила его из затхлого сундука, повесила у всех на виду. Люди рот раскрывают, когда читают они А раскрывают они рот, когда читают о дедушке? но этого ему не понять. И она смиренно сказала, «Я постараюсь. Мне хочется уехать в Америку». Глаза старика блеснули. И ввести новую моду? Брать в мужья американцев? Кажется, этого еще не делали. выбери такого который интересуется электричеством и привези его сюда У нас найдется делать для американцев. Ну с этот список я у себя оставлю И вот еще что марджи Мне 80 лет а тебе сколько? 25 Не будь такой стремительной. А то к пятидесяти годам тебе всё наскучит. А люди, которым все наскучило, безнадежно скучны. Прощай. Он протянул ей руку. Свободно. Она глубоко вздохнула и, схватив его руку, поднесла к губам. Ой, он смотрит на свою руку. Неужели она запачкала ее губной помадой, и она выбежала из комнаты? Славный старик. И как чудесно, что он взял этот список. Сейчас она пойдет к Берти Керфью, и вместе они начнут новую страницу. Как он смотрел на нее вчера вечером.